Еще один пример. Вот прогноз на 1997 год француженки Жанны Диксон, которая считается после смерти Ванги предсказательницей номер один в мире. Итак, она предсказывала. Самые массовые беспорядки во Франции со времен Второй мировой войны которые будут вызваны разногласиями между правительством и штурмующими эту страну иммигрантами. Вторжение Индии на территорию соседних государств. В Мексике вспыхнет гражданская война. Китай захватит Северную и Южную Корею. Фидель Кастро заявит о желании объединиться с с Пуэрто-Рикой и Доминиканской республикой. Эскимосы Аляски, Канады и России соберутся на грандиозный Хурал, где будут обсуждать проблему образования единого государства. Американские и канадские индейцы создадут союз, главной целью которого будет борьба за независимость Будут обнаружены секретные документы, согласно которым Япония планировала захват Сибири и Аляски к 2000 году. У Джулии Робертс родится ребенок. Майкл Джексон не сможет воспитывать свое чадо. Том Круз, рискуя жизнью, спасет жизнь приемного сына Повезет лишь Траволте и принцессе Диане. Мы знаем, как ей повезло в 1997 году. Пожалуй, хватит. Что же сбылось из этих прогнозов? Ровным счетом ничего. И это предсказательница номер один в мире. Что тогда говорить о других? А вот предсказание на 1998 год нашего доморощенного ясновидца президента Уральской Рериховской Академии Владимира Соболева, опубликованной в газете «Комсомольская правда». В январе-феврале 1998 года под воду уйдет Половина Англии в море будет плескаться у лондонских домов. За считанные часы в пучину погрузится Скандинавия, Прибалтика вплоть до Питера, две трети Японии. Страшные разрушения будут в Калифорнии, уйдут куда Великие города Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Мехико, Землетрясение расколет Южную Америку на три, а Африку на четыре части. Лучи невидимого солнца будут исправлять несовершенство не только в мире людей, но даже в горах и реках, которые... чем-то не соответствует замыслу Творца. А из воды будет медленно подниматься Атлантида, и почти не пострадает Сибирская платформа, которую нынешнее народонаселение не успело загадить очень уж сильно. Процесс этот, как уже говорилось, займет считанные дни будущего года. А далее те, кто сумеет эвакуироваться и избежит физической смерти, станут участниками основных событий. Лучи царь-звезды вызовут плавление горных руд, но человечество за миг до этого успеет перейти на эфирно-астральный уровень. Четвертое измерение, которое наши предки именовали Царствием небесным. По расплавленной лаве мы сможем ходить, как по парному молоку.